Старший учитель пристроился рядом с ним, когда они в своих тяжелых ботинках зашагали по дорожке, постоянно наклоняясь к земле в поисках крысиных следов. Солдаты, окружившие их со всех сторон, тоже смотрели себе под ноги. Они прочесывали гораздо более широкую полосу, чем требовалось по карте, на случай всяких неожиданностей. — Вы сказали, что нужно закончить до завтра? — переспросил Уитекер. Нельзя рисковать дольше. Мы прослушивали их с микрофонами и знаем, что пока они там. Я сам слышал. Черт знает что: кажется, они знают, что мы готовим им ловушку и начинают паниковать. Но ведь они умеют рыть землю. Почему же они не пытаются пробиться? О, еще попытаются, поэтому нам надо торопиться. В данный момент они в истерике и ничего не соображают. Но очень скоро начнут рыть туннели. Счастье еще, что подземные сооружения строились на века, им придется здорово поработать. А эти дыры, которые мы заливаем, почему они их не используют? Не искушайте провидения, а то они именно так и поступят. Я лично думаю, что крысы испугались. Вспомните, ведь их предки были уничтожены в Лондоне. Назовите это племенной памятью или инстинктом. Но они знают, что на них напал их злейший враг. Человек, сейчас они в ужасе, слишком травмированы, чтобы вылезти и вступить в бой, но кто знает, сколько они еще пробудут в таком состоянии. Они шли вперед, тяжело передвигая ноги и полностью погрузившись в невеселые размышления. В конце концов, Уитейкер прервал молчание. Не понимаю, почему крысы не посягают на других зверей. Я хочу сказать, если они такие свирепые. И их так много, то почему они не захватили лес? Во-первых, нам неизвестно, сколько их. Я предполагаю, около тысячи. Они не так воспроизводятся, как нормальные крысы. Но все равно этого достаточно, чтобы они стали агрессивными». «Тысяча! Господи, это же ужасно! Ну, не так уж, на такой огромной территории. А почему вы так уверены? Может, их несколько тысяч?» Пендер покачал головой. Я не уверен, просто мне так кажется, если бы их было больше, их бы быстрее заметили, и тогда они наверняка начали бы пожирать других зверей. Уверен, они медленно наращивали свои силы. Вспомните, по сравнению с обыкновенными крысами, эти гиганты, а матушка природа не позволяет большим зверям иметь большое потомство. Они не больше собак, даже свиньи. В царстве грызунов. Мутанты все равно что слоны, но может быть и другое объяснение. Мутанты — это нечто необычное, у них измененные гены, то ли сверхзвуковые волны, воздействовавшие на их предков виноваты, то ли еще что-то. Но у них вполне может быть другой цикл воспроизведения. Но в Лондоне их было много тысяч, вместе с обыкновенными черными крысами. Все это только предположение, но я думаю, что здесь... «Мы имеем дело с чистой породой. Держу пари, эти больше и хитрее тех. По крайней мере, они были достаточно хитры, чтобы до последнего времени не попадаться на глаза людям. Посмотрим, если нам удастся их побить. Удастся!» Уитейкер не мог видеть выражение мрачной решимости на лице Пендера. «Ладно, если вы говорите, их около тысячи, это все равно не объясняет, почему они не трогают других зверей. «Крысы. В принципе, всеядны. Смею вас заверить, они убивали и других зверей тоже, только это было не так заметно. А основную еду они брали в домах, на фермах, на огородах, на лугах. Держу пари. Если сейчас провести опрос, мы услышим много такого, о чем раньше нам не говорили, потому что считали это малозначительным. Страшно представить, но я бы не удивился, если бы узнал, что мутанты намеренно пригибались» когда шли кормиться. Трудно поверить. Во все, что происходит, трудно поверить. Но одно мы знаем наверняка. Они перестали себя сдерживать. Теперь, вылезая на поверхность, они готовы убить всех и вся. А Перчелло, ушедший немного вперед, оглянулся и помахал им рукой. Шлем мешал разобрать, что он им кричал, но его рука недвусмысленно указывала вниз похоже джон нашел еще один лас сказал пендер устремляясь вперед лас над которым стоял коллега крысолова был гораздо больше предыдущего и стены у него были гладкие словно обтертые множеством тел господи вот это да проговорил пендер наклоняясь и осматривая лас и размеры подходят капитан не одолжите мне ваш фонарик капитан матер Протянул Пендеру фонарь, и он, взяв его в руки, направил луч вниз. «Никого!» — выпрямляясь, сказал Пендер. «Давайте сюда побыстрее посыпем порошку. Чем меньше это займет у нас времени, тем мне будет приятнее». Они насыпали порошок и замуровали лаз. Причем на этот раз Пендер помогала перчела класть цемент. «Хорошо. Номер шесть. Отметьте!» Он сам не понял что заставило его поднять голову и посмотреть наверх, но на душе у него стало еще беспокойнее, чем раньше. Неужели за деревом кто-то есть? Остальные не знали, что подумать. «Что, мистер Пендер?» — спросил капитан матер Пендер еще несколько мгновений не отрывал глаз от деревьев. Потом ответил. «Ничего, мне показалось, что я видел, слышал что-то». Офицер беспокойно оглянулся. «Может, нам лучше двинуться дальше?» «Там кто-то есть!» — крикнула перчела. «Я видел! Он пробежал по ветке!» Солдаты, что стояли ближе к деревьям, стали медленно отступать к основной группе, беря винтовки на изготовку. «Еще!» — закричал Вик и Текер, показывая на другое дерево. Все посмотрели в ту сторону, но увидели лишь качающуюся ветку. Неожиданно. Что-то прошуршало справа, и все повернулись туда. На землю слетел ворох листьев, но их оставалось еще довольно много на дереве, так что разобрать что-либо было невозможно. «Спокойно!» — приказал Пендер. «Осмотрите все деревья вокруг. Если что увидите, не кричите, а просто покажите!» Все стали медленно поворачивать головы, внимательно прощупывая взглядом ближайшие деревья и стараясь почти не дышать. Пендер не сводил глаз людей, хотя непроизвольно тоже взглядывал наверх. Наконец, один из солдат замахал рукой, показывая на ветку над головой. — Капитан! — тихо сказал Пендер. — Один из ваших людей кого-то заметил. Он кивнул в сторону солдата, возбуждение которого вскоре передалось всем. — Вон! — крикнул кто-то. — Ползет по ветке! «Это она! Это крыса! Господи, вон другая!» Тут солдат не выдержал. Он поднял винтовку и прицелился в дерево. Потом неловко нажал на спусковой крючок. Выстрел и последовавший сразу за ним истошный виск послужили для крыс сигналом к наступлению. Они, все как одна, попрыгали с деревьев, прямо на стоявших внизу людей и лес сразу ожил от пронзительных криков и стремительных скачков черных чудовищ. Глава 14 Ломая кусты, Пендер бежал на выручку упавшему солдату, который безуспешно старался сбросить со своей груди крысу. Вокруг все без исключения подверглись нападению. У кого гнусные твари сидели на голове, у кого на плечах, кто упал на колени, кто бегал по кругу, но все до одного были выбиты из колеи внезапной атакой. Крысолов дотянулся таки до твари, усевшейся на грудь солдату, схватил ее за вертлявую шею, и она заверещала, вырываясь у него из рук. Тут другая крыса рухнула ему на спину, и он перекувыркнулся через солдата, потом перекувыркнулся еще не один раз. Надеясь, что раздавит ее, но она вцепилась в него мертвой хваткой, а когда впилась в него зубами, то у него потемнело в глазах от боли, и костюм не помог. Катаясь по земле, Пендер сообразил, что имеет дело не с одной, а с двумя крысами. Теперь он лежал на спине, пытаясь прижать их посильнее, чтобы они поменьше вертелись и ухватить их за лапы. При этом он слышал вокруг крики. Свист пуль, удары падающих человеческих и звериных тел. Бесчисленные черные тени спрыгивали с деревьев, соскакивали с ветки на ветку, сбегали по стволам, заполняя собой лесную прогалину. Он попытался было подняться, но на грудь ему вскочила еще одна крыса, и какое-то мгновение они, не шевелясь, смотрели друг другу в глаза. Похоже было, будто она старается понять его проникнуть в его мысли, бурави его глазами, в которых не было ничего, кроме холодной ненависти. Она раскрыла пасть, и Пендер, как зачарованный, уставился на безжалостные, желтые зубы, на деформированные и слишком большие резцы, острые, как бритва, от постоянного затачивания. Крыса шипела, что-то втолковывая своей жертве и забрызгивая слюной пластиковое забрало. Потом она дернула головой, и Пендер инстинктивно откинулся назад. на забрали остались глубокие царапины от зубов и слюна. Крысолов, забыв о тварях, что еще копошились под ним, принялся кулаками дубасить нового врага. Крыса-мутант было отпрянула, но быстро пришла в себя, только впала в еще большее бешенство. Она вонзила зубы Пендеру в руку и хотя он завопил от боли, ему пришлось бы куда хуже, не будь на нем защитного костюма с перчатками. Каким-то образом ему удалось освободить руку, но голова крысы продолжала угрожающе нависать над ним, готовая в любое мгновение вцепиться ему в горло. Тогда даже металлические нити не спасут его от страшных зубов. Пендер попробовал было повернуться, но не смог этого сделать из-за крыс, что лежали под ним. Тут он увидел, что голова крысы странно дернулась, а потом разлетелась в дребезги, забрызгав кровью его шлем. Он сбросил с себя осевшее тело и обтер рукой в перчатке прозрачную часть шлема. Над ним наклонился капитан Матор с еще дымящимся револьвером в руке. «Поворачивайтесь! Быстро!» – скомандовал он и сам одним рывком Повернул Пендера. Крысолову показалось, что он ждет целую вечность, пока капитан выбирает, как бы получше выстрелить, чтобы убить крыс и не задеть человека. Потом его два раза тряхнуло, и он снова был свободен от крыс. Матер помог ему подняться, и Пендер еще раз оглядел поле боя. Крысы были повсюду, их было так много что горстка людей никак не могла с ними справиться. По двое, по трое, крысы набрасывались на одного человека, валили его на земь, стараясь разорвать в клочья. Если бы не оружие и защитные костюмы, победа крыс была бы быстрой и полной. Но и так солдатам приходилось худо. Спастись от крысиных зубов было невозможно, и они орали от боли так, что вряд ли были способны на долгое сопротивление. Погибших крыс было несчесть, взлетая в воздух, когда в них попадали пули, они издавались странные звуки, напоминающие плач обиженного ребенка. Пендер оглянулся, ища Уиттекера Яперчелу, но узнать кого-то, когда все одеты одинаково, да еще в такой обстановке, было невозможно. У них, правда, не было винтовок, но у многих солдат их тоже уже не было, и они сражались с крысами в рукопашную. Капитан Матер упал на колени рядом с ним. Одна крыса вспрыгнула ему на плечи, другая вцепилась в живот. Пендер схватил ту, что пыталась разгрызть шлем, и одним движением отшвырнул ее подальше. Сам матер соблюдая все предосторожности и не впадая в панику, выстрелил в крысу, хотевшую добраться до его живота. Отброшенная Пендером крыса вернулась и сходу бросилась на своего врага. Но Пендер постарался нокаутировать ее, и ему это удалось. Крыса перекувыркнулась в воздухе и упала в кусты. Но Пендер бросился следом за ней и, наступив ей на голову тяжелым ботинком, раздавил ее. Потом он повернулся к капитану, который в это время изо всех сил боролся с крысами, вцепившимися ему в обе руки и не дававшими ему воспользоваться револьвером. Еще три. Пытались вскарабкаться на него, и у него уже начали дрожать колени от перенапряжения. Пендер бросился к нему, принялся отдирать от него гнусных тварей, не обращая внимания на то, что еще одна крыса вцепилась в его собственную ногу. Когда же он дернул ногой, то случилось самое страшное. Материя не выдержала. Дыра была невелика, но это значило, что рано или поздно все защитные костюмы разорвутся. Он схватил крысу за голову и, стараясь не попасть ей на острые зубы, изо всех сил сворачивал ее. В конце концов, он свернул ей шею и отпустил еще дергающуюся тварь. Потом он взял револьвер из рук капитана, от всей души надеясь, что там еще достаточно пуль. Раньше он никогда не держал такого оружия в руках, но нажать на спусковой крючок казалось ему делом нехитрым. Не обращая внимания на двух новых крыс, вцепившихся ему в ноги, он тщательно прицелился и выстрелил. Когда же он попытался выстрелить в крыс, державшего его самого, револьвер был пуст, и он громко застонал от разочарования. Он принялся бить им по головам своих мучительниц, пока тени свалились замертво. Потом... Пендер едва не угодил под колеса тяжелого армейского грузовика, который прокладывал себе дорогу в лесу и чудом успел вовремя остановиться. Правда, капитан Матер тоже помог крысолову, отпихнув его в сторону. Из окошка наверху показался автомат. Водители и еще один солдат, сидевший с ним рядом, принялись стрелять в тугой клубок переплетенных тел. — Пендер! Быстро в грузовик! — скомандовал капитан Матер. надо помочь остальным!» С трудом выдохнул Пендер. Матер, не утерпев, изо всей силы толкнул его ближе к грузовику. «Поможем, поможем! Держите винтовку, если можете, и забирайтесь на грузовик! Стрелять можно и оттуда!» Пендер одновременно пытался вскарабкаться на грузовик и отвязаться от крыс, которые не желали его отпускать. Он отшвыривал их, а они снова и снова лезли на него. Кто-то упал возле самых его ног и тут же исчез из поля зрения под кучей навалившихся на него черных тел. Человек завопил так, что у Пендера волосы встали дыбом, а по блестящим спинам мутантов потекла красная кровь. Защитный костюм не выдержал напора, и крысы вдохнули запах крови. Пендер понял, что этому человеку уже ничем не поможешь. Но у него уже не осталось сил на эмоции, поэтому он просто обошел стороной дорвавшихся до добычи крыс, не обращавших пока на него никакого внимания».